Татуировка 38-я. Иногда нужно просто не мешать. Посвящается моему другу Сергею Галетову. Дети рано или поздно вырастут и станут взрослыми. А когда дети вырастут, они реально станут взрослыми. Они больше не будут гадить в штаны, плакать. У них появится своя жизнь и свое мнение. Родителям важно не пропустить этот момент и не продолжать общаться со взрослыми людьми, как с детьми. Артемий Лебедев, блогер и многодетный отец. Представьте, собираются взрослые мужики, предприниматели, в лесу возле костра или в Греции на яхте вечером и начинают обсуждать воспитание детей. Люди, которые нас плохо знают, не верят в то, что это возможно, пока не попадают в нашу среду. Все стереотипы о том, что мужики обсуждают футбол, задницы и политику, разбиваются в дребезги, когда они слышат наши разговоры. У нас действительно есть тематические вечера, и мы с удовольствием обсуждаем тему воспитания своих детей и мы с удовольствием обсуждаем тему воспитания своих детей, рассказывают друг другу, кто с какой ситуацией сталкивается и как пробуют её решить. И вот однажды друг нашей семьи, крёстный отец нашего Матвея, да и просто красавчик Сергей Викторович Галетов, открыл мне глаза на одну из ключевых ошибок, которую я допускал со своими детьми. Попробую воспроизвести его речь от первого лица. Каждый из нас глубоко заинтересован в том, чтобы наши дети хоть чем-то интересовались по-настоящему, потому что все подростки, которых я знаю, ничем особо не интересуются. Бьют баклуши. слоняются по улицам. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы моя дочка была такой же, как и они. Поэтому, когда у нее появляется любой интерес к чему-то, я готов его сразу подпитывать любыми ресурсами. И вот я увидел, как у старшей дочери появился интерес к чтению. Я даже замер, когда понял, что она у меня стала читать. А когда увидел, что она пошла в магазин и сама себе купила книгу, я был вне себя от счастья. Что же сделал дальше любящий отец? Я поручил своему помощнику купить все самые крутые книги, которые входят в мой золотой фонд, как художественную, так и бизнес-литературу. Получилась целая библиотека, и я с гордостью позвал дочку на разговор. Дочка моя дорогая, я увидел, что ты начала читать, и решил сделать тебе подарок. Здесь лучшие книги, которые были написаны в истории человечества, и лучшие книги, которые мне помогли состояться в этой жизни. Теперь это твои книги. Надеюсь, они вызовут у тебя интерес, и ты когда-нибудь их все прочитаешь. и протягиваю ей два баула книг, каждый из которых весит примерно столько же, сколько она. Дочка сказала «спасибо» и побежала по своим делам. Ну а мне же интересна обратная связь, отклик от ребенка. Но молчу, наблюдаю за ней. Через неделю не выдерживаю и как бы не взначай говорю «Доченька, ну что, как тебе библиотека? Начала уже что-то читать? Сколько страниц уже осилила?» Полина толком ничего не ответила. Я поймал себя на том, что немного нервничаю, так как, ну, старался же для дочери. Но вопрос отпустил, примерно на неделю. Потом снова не выдерживаю, и так вскользь. «Ну, что читаешь сейчас?» Смотрю, дочка нервничает. А потом? А потом я увидел, что она как-то и не очень читать стала. Какое-то время вообще не понимал, почему она книги даже в руки не берет. И потом до меня дошло. Когда мне было 15 лет, папа купил мне компьютер. Купить компьютер в то время для нашей семьи, это как посетить все чудеса света, вот настолько же невозможно. Но отец знал, что я очень хочу компьютер, что-то продал, где-то подсуетился и в итоге притащил домой этот Pentium 166 MMX. И лучшее, лучшее, что он сделал, он больше ни разу ко мне за всю жизнь не подошел и не спросил. Сынок, ну как тебе компьютер? Ты там уже начал программировать? Basic освоил хотя бы чуть-чуть? Потому что если бы такое произошло, я бы всячески избегал этого компьютера, по крайней мере в то время, когда папа дома. Я специально описал курьезную ситуацию, чтобы увидеть то, как я поступал со своей дочкой со стороны. Не надо было бы мне вмешиваться в этот вопрос, потому что получается, я сбил её интерес сам, передавил, спугну дочку. Ой, друзья, а сколько у меня было таких ситуаций? И я тоже никак не мог понять, почему после того, как я поддерживаю всеми ресурсами интересы своих детей, эти интересы очень быстро испаряются, особенно учитывая то, что хочется для них самого лучшего. Вот Никита вовлёкся темой древнего Египта и всего, что с этим связано. Собирает какие-то пирамиды из лего, сидит, играет Ты же сказал мне, что мечтает попасть на пирамиду Хеопса. Что делает папа? Находит полную коллекцию журналов Мир древнего Египта со статуэтками разных египетских богов, договаривается с коллекционером о продаже, покупает, приносит торжественно Никите две коробки с этими материалами и говорит: "Никита, тебе интересна эта тема? Вот тебе самый исчерпывающий материал. Хорошо, что у меня ребёнок умный, увозди эти коробки из моей глаз к бабушке и говори, что при каждом визите к ней будет эти журналы читать". Саше понравились головоломки разных форматов. Смотрю, парень увлекся ими. Одержимый, я нахожу и покупаю ему коллекцию головоломок из 80 разных видов. Саша пакеты с ними перочит в свой шкаф, и с тех пор ни одной головоломки я в руках у него не вижу. И так далее. Но после яркого и ироничного рассказа Сергея Галетова про «Бэйсик», я увидел себя со стороны и понял, что на месте детей сам бы себя испугался. Сейчас заставит прочитать все это, а потом еще и зачет надо будет сдавать. Давным-давно я читал в одной книжке по продажам про эффект, который называется обратная двойная связка. Не спрашивайте меня, откуда такое странное сложное название, суть проста. Чем больше желание продавца продать, тем меньше вероятность того, что клиент согласится купить. Чем больше женщина хочет выйти замуж, тем меньше кавалеров согласятся с ней строить отношения. Чем сильнее пастух хочет сдвинуть корову с места и тянет её за рога, тем активнее она опирается и не желает идти. Продавец, незамужняя женщина и пастух Делают все для того, чтобы испугать тех, кому они на самом деле хотят сделать хорошо. Точнее, продавец, незамужняя женщина, пастух, Максим Батырев, Сергей Галетов и... можете добавить и свое имя, если попадали в такую ситуацию. Однажды я брал интервью у Юрия Белонощенко, основателя бэби-клуба, многодетного отца и замечательного человека. И вот он мне говорит. «Представляешь, моя дочка очень любит прыгать через скакалку». «Круто», — отвечаю я. «Ну, правда же, круто?» Она настолько с скакалкой полюбила, что прямо день и ночь прыгала. Но это уже перебор. Э, что ты с этим сделал, спрашиваю? Да ничего. Дал ей просто возможность прыгать и всё. Не стал вмешиваться особо. Нравится ей, пусть прыгает, отвечает Юрий. Ага, комментирую я. Но так и не понимаю, зачем мне рассказали про скакалку. Кстати, 2 месяца назад она стала чемпионкой мира по прыжкам через скакалку. Ага. В США был чемпионат мира, и дочка победила, добавляет Юрий. И я вот этот вопрос вообще не вмешался. Она всё сама Иногда нужно просто не мешать, спросил я. Иногда нужно просто не мешать, ответил Юра. И свежая татуировка задымилась где-то на моём тулуще.